Мой юбилей Юноши и девы, Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, За которое был прикован к скале Прометей. И вот три года я щедрой рукою Рассылаю во все концы моего обширного отечества Свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я прозы, писал стихами, Писал на всякие меры, манеры и размеры, За даром и за деньги, Писал во все журналы, но, увы, Мои завистники находили нужным Не печатать моих произведений, А если и печатать, то непременно В почтовых ящиках. Полсотни почтовых марок посеял я на Ниве, Сотню утопил в Неве, с десяток пропалил на огоньке, пять сотен просадил на стрекозе. Короче, всех ответов из всех редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно две тысячи. Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже намека на «да». Юноши и девы, материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне по меньшей мере в гривень, Следовательно, на литературное припровождение времени просадил я двести рублей. А ведь за двести рублей можно купить лошадь. Доходов в год я имею 800 франков только, поймите. И я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в крыстолюбие надменного Альбиона, за то, что делился своим пламенем с господами, писавшими мне ответы. Две тысячи ответов, двести с лишним рублей. И ни одного «да». Фу! И вместе с тем поучительные материя. Юноши и девы. Праздную сегодня свой юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же «нет», Или становите меня на незыблемый пьедестал. Подпись. Прозаический поэт.